Глава 24. Тайна короля. По дороге Людовик встретил графа де Сент-Иньяна. «Ну что, Сент-Иньян?» — спросил он с притворным беспокойством. «Как наша больная?» «Простите, государь», — пробормотал Сент-Иньян. «К стыду моему должен признаться, что я ничего не знаю о ней». «Ничего не знаете?» — сказал король, притворяясь рассерженным. Простите, государь, но видите ли, я только что встретился с одной из трех болтушек и признаюсь, эта встреча меня отвлекла. Так вы нашли ее? с живостью спросил король. Нашёл ту, которая так лестно отозвалась обо мне, а найдя свою, я начал искать и вашу, государь, и как раз в это самое время я имел счастье встретиться с вами. А как зовут вашу красавицу Сентеньян? Или это может быть секрет? «Государь, разумеется, это должно быть секретом, и даже величайшим секретом. Но для вас, ваше величество, нет тайн. Это мадемуазель де Тонне-Шарант. Она красива? Необыкновенная красавица, государь. А узнал я ее по голосу, которым она так нежно произносила мое имя. Я подошел к ней и заговорил, что было легко в толпе». Я начал спрашивать ее, и она, ничего не подозревая, рассказала мне, что несколько минут назад была с двумя подругами под королевским дубом, как вдруг кто-то испугал их. Не то волк, не то злоумышленник. Они, разумеется, бросились бежать. «А как же зовут двух ее подруг?» — с живостью перебил графа король. «Государь», — отвечал Сен-Теньян, «велите заключить меня в Бастилию». «Почему?» «Потому что я эгоист и болван». Я так был поражен своей счастливой победой и открытием, что просто потерял голову. Кроме того, я полагал, что Ваше Величество настолько заинтересованы мадемуазель де Лавальер, что не придал никакого значения подслушанной нами болтовне. Потом мадемуазель де Тунайшарант покинула меня и вернулась к Лавалььер. Будем надеяться, что и мне повезет так же, как и тебе. Ну, пойдем к больной. Вот штука-то, — думал про себя сент -Иньян. А ведь он действительно увлечен этой малюткой. А вот никогда бы не подумал. Он указал королю ту комнату, куда провели лавальер. Король вошел. сент последовал за ним. В просторной зале с низким потолком у окна, выходившего на цветник, в широком кресле сидела лавальер и полной грудью вдыхала ароматный ночной воздух. Ее роскошные белокурые волосы были распущены, и волнами спускались на полуприкрытые кружевами грудь и плечи. Из глаз катились крупные слезы. Матовая бледность покрывала ее лицо, придавая ей неописуемую прелесть. А физические и нравственные страдания наложили на ее лицо отпечаток благородной скорби. Она сидела неподвижно, точно мертвая. Казалось, она не слышала ни шушуканье подруг, суетившихся около нее, ни отдаленного гула толпы, доносившегося в открытое окно. Она ушла в себя, и только ее прекрасные тонкие руки изредка вздрагивали точно от невидимого прикосновения. Задумавшись, она не заметила, как вошел король. Он издали увидел ее прелестную фигуру, облитую мягким серебряным светом луны. Боже мой! воскликнул он с невольным ужасом. Она умерла. Нет, нет, государь, сказала шепотом Монтали, напротив, ей теперь гораздо лучше. Не правда ли, Луиза, сейчас ты чувствуешь себя лучше? Лавальер ничего не ответила. Луиза, продолжала Монтали, король беспокоится о твоем здоровье! Король! вскричала Луиза, вскочив с кресла, словно ее обожгло пламя. король беспокоится о моем здоровье да отвечала монтали и король пришел сюда проговорила лавальер, не решаясь поднять глаза боже мой тот самый голос шепнул король на ухо сенттеньяну вы правы государь отвечал сенттеньян это та самая которая влюблена в солнце ц остановил его король потом он подошел к Лавальеру. — Вы нездоровы, мадемуазель. Я видел вас несколько минут назад в обмороке, на траве. Как это случилось с вами? — Государь, — пробормотала бедная девушка, бледнее и дрожа, словно в лихорадке. — Право, я сама не знаю. — Вы, вероятно, много ходили, — сказал король. — Быть может, от усталости? — Нет, государь, — поспешно ответила за свою подругу Монтале. — Это не от усталости. Почти весь вечер мы просидели под королевским дубом. Под королевским дубом вздрогнув, прошептал король: "Так и есть, я не ошибся". И он подмигнул графу. "Да-да", подтвердил Сентеньян. "Под королевским дубом вместе с мадемуазель де Тонне-Шарант. "Откуда вы это знаете?", спросила Монталя. "Очень просто", сама мадемуазель де Тоннешарант сказала мне. "Так она вероятно сказала вам и причину обморока Луизы". Она говорила мне не то про волка, не то про злоумышленника. Я не понял хорошенько». Лавальер слушала с остановившимся взглядом, тяжело дыша, словно угадывала истину. Людовик приписал ее состояние перенесенному испугу. «Не бойтесь», — успокаивал он ее, заметно волнуясь и сам. «Волк, который так напугал вас, был о двух ногах». «Значит, это был человек», — воскликнула Луиза, — — Значит, кто-то нас подслушивал. — А если бы даже и так? Разве вы говорили вещи, которые нельзя слышать? Лавальер всплеснула руками и закрыла лицо, чтобы скрыть выступившую краску. «Ах — Ах! — застонала она. — Ради бога, скажите, кто прятался в кустах? Король взял ее за руку. — Это я, мадемуазель, — проговорил он, почтительно наклонившись к ней. «Неужели вы боитесь меня?» Лавальер громко вскрикнула. Второй раз силы покинули ее, она похолодела и со стоном без чувств повалилась в кресло. Но король успел протянуть руку и поддержать ее. А в двух шагах стояли Детонне-Шарант и Монтале. Они тоже окаменели, вспоминая свой разговор с Лавальер. и совсем позабыли, что нужно прийти ей на помощь, настолько они растерялись от присутствия короля, который, преклонив колено, держал в объятиях потерявшую сознание лавальер. «Вы все слышали, государь?» — с ужасом пролепетала Атанаис. Король не ответил. Он пристально смотрел в полузакрытые глаза лавальер, пожимая ее свесившуюся руку. «Все, до последнего слова», отозвался сент подходя к мадемуазель де Тоннешарант шарант в надежде, что и она упадет в обморок к нему в объятия. Но гордую Атанаис трудно было довести до обморока. Она бросила уничтожающий взгляд на сент и выбежала из комнаты. Более храбрая Монтале нагнулась к Луизе и приняла ее из рук короля, у которого уже начинала кружиться голова от душистых волос, лежавшей без чувств Луизы. В добрый час! прошептал Сентеньян, занятное происшествие. Глуп я буду, если не разглашу о нем первый. Король подошел к нему и, сделав предостерегающий жест, сказал дрожащим голосом Ни слова, граф. Бедный король совсем забыл. что час назад он говорил с то же самое, но с противоположным намерением, то есть с намерением придать делу, возможно, более широкую огласку. Разумеется, второе предостережение оказалось таким же бесполезным, как и первое. Через полчаса всему Фонтенбло стало известно, что мадемуазоль де Лавальера под королевским дубом призналась Монтале и Шарант в своей любви к королю. Стало известно также, что король был очень встревожен состоянием здоровья мадемуазель де Лавальера, что он побледнел и задрожал, заключив объятия упавшую в обморок красавицу. Таким образом, никто не сомневался, что совершилось величайшее событие. Король влюбился в мадемуазель де Лавальер. Принц мог спать совершенно спокойно. Удивленные не менее других таким оборотом дела, королева-мать поспешила сообщить о нем молодой королеве и Филиппу Орлеанскому, но каждому из них она передала новость по-разному. Невестке она сказала так. «Видите, Тереза, как вы ошибались, обвиняя короля. Сегодня ему приписывают уже новую любовь, наверное, и этот слух такой же пустой, как и вчерашний». А рассказав приключения под королевским дубом принцу, она добавила. «Да — До чего вас ослепила ревность, дорогой мой Филипп? Ясно как день, что король совсем потерял голову из-за этой девчонки лавальер. Смотрите, не проболтайтесь об этом жене, а то, пожалуй, это дойдет и до королевы. Последнее предупреждение подействовало немедленно. Лицо принца просияло. Он торжествовал. Так как еще не было двенадцати, а праздник должен был продолжаться до двух часов ночи, то, разыскав жену, он предложил ей руку и пошел гулять. Через несколько шагов он сделал именно то, против чего предостерегала его мать. — Смотрите, не передавайте королеве, что болтают про короля, — сказал он таинственно. — А что болтают, — осведомилась принцесса. что мой брат вдруг самым нелепым образом влюбился. В кого? В девчонку Лавальер. Было темно, и принцесса могла улыбаться сколько угодно. Вот как, — проговорила она, — а с каких это пор? По-видимому, недавно, всего несколько дней тому назад. Но это был только дымок, пламя вспыхнуло лишь сегодня. Что же, по-моему, у короля прекрасный вкус. — Девочка очаровательна. — Вы смеетесь, дорогая моя. — Я? Почему же? — Во всяком случае, эта страсть кому-нибудь принесет счастье, хотя бы самой лавальер. — Право, вы говорите так, точно читаете в сердце моей фрейлины. Почему вы так уверены, что она согласна отвечать на страсть короля? — А почему вы уверены, что она не согласна? — Она любит Виконта Доброжелона. — Вы думаете? — Она даже его невеста. Была. Как так? Да ведь когда к королю обратились за разрешением на этот брак, он отказался дать согласие. Отказался? Отказался, несмотря на то, что его просил граф де ля фер, которого он так уважает за участие в восстановлении на престоле вашего брата и за многое другое. Тогда бедным влюбленным ничего больше не остается, как ждать, чтобы король изменил свое решение. Они молоды, времени впереди у них много. Ах, душечка, сказал Филипп, рассмеявшись в свою очередь. Я вижу, что вы не знаете самой сути дела, не знаете, что именно так глубоко тронуло короля. Что же его так тронуло? Говорите скорее. Одно весьма романтическое приключение. Вы знаете, как я люблю такие приключения, и томите меня, нетерпеливо сказала принцесса. Так вот, под королевским дубом «Вы знаете, где этот королевский дуб?» «Не все ли равно где? Под королевским дубом?» «Видите ли, мадемуазель лавольер была там с двумя подругами и, полагая, что они совершенно одни, призналась в своей страстной любви к королю». «Вот как», — сказала принцесса, начиная волноваться. «Она призналась в любви к королю?» «Да». «Когда?» «Час тому назад». Принцесса вздрогнула. Об этой ее страсти никому не было известно раньше? Никому. Даже самому Его Величеству? Даже самому Его Величеству. Малютка глубоко хранила свою тайну, но не выдержала и проговорилась подругам. Откуда вы узнали эту чепуху? Да оттуда же, откуда всем стало известно об этом. А откуда известно всем? от самой лавальер, которая созналась в этой любви своим подругам, Монтале и Тонне Шаранд. Принцесса остановилась и нервным движением выдернула свою руку из-под руки мужа. Так час тому назад она сделала это признание. Да, приблизительно час тому назад. И королю стало об этом известно. В этом именно и заключается самая романтическая сторона приключения. Король с сент стояли невдалеке от дуба, и, разумеется, ни слова не упустили из всего этого интересного разговора. При этих словах принцесса почувствовала, что ее точно ударили ножом в сердце. «Но я после этого видалась с королем», — проговорила она опрометчиво, — «и он ничего не сказал мне об этом». «Ну вот», — наивно воскликнул принц, как торжествующий супруг. Еще бы он сам рассказал о том, что строжайше запретил передавать вам. Что? Гневно вскричала принцесса. Я говорю, что все это хотели скрыть от вас. Зачем же это понадобилось? Боялись, что вы так дружны с королевой, что не выдержите и разболтаете ей все. Принцесса поникла. Ей был нанесен смертельный удар. и она не успокоилась, пока не встретилась с королем. Король, конечно, узнает последним, что про него говорят, подобно тому, как любовник — единственный человек, который не знает, что говорят про его возлюбленную. Поэтому, когда Людовик увидел искавшую его принцессу, он подошел к ней немного смущенный, но все такой же любезный и предупредительный. Принцесса ждала, чтобы он сам заговорил о лавальер. Не дождавшись, она спросила. «Ну? Что случилось с этой девчонкой?» «С какой девчонкой?» — спросил король. «Славальер. Ведь вы говорили мне, государь, что она упала в обморок». А «Ей все еще нехорошо», — проговорил король с притворным равнодушием. «Это, пожалуй, может повредить тем слухам, которые вы так хотели пустить, государь». «Каким слухам?» «Что вы интересуетесь, Славальер?» «Надеюсь, что они сами распространятся», — отвечал рассеянным тоном король. Принцесса подождала еще. Она хотела знать, расскажет ли ей король о происшествии под королевским дубом. Но король и не заикнулся о нем. Принцесса тоже не решалась заговорить. Так они и расстались, ни словом не обмолвившись обо всех этих событиях. Как только король удалился... Принцесса тотчас же разыскала Сент-Эньяна. Это было нетрудно, так как граф, подобно сторожевому судну, конвоирующему большие корабли, всегда находился где-нибудь поблизости от короля. В эту минуту принцессе нужен был именно такой человек, как Сент-Эньян. А он, со своей стороны, искал слушателя познатнее, чтобы изложить разговор под дубом во всех подробностях. Поэтому он не заставил себя долго упрашивать. когда он окончил свое повествование, принцесса сказала. Признайтесь, что это прелестная сказка. Не сказка, а истинное происшествие. Ну, все равно. Но только признайтесь, что вы сами не присутствовали там, а просто слышали это от кого-нибудь. Клянусь честью вашего Высочество, что все это произошло в моем присутствии. И по вашему признанию ее произвело на короля впечатление? — Такое же точно, какое произвело на меня признание мадемуазель де Тоннешарант, — воскликнул Сен-Теньян. Ведь вы только послушайте, принцесса, лавальер сравнила короля с солнцем. Сравнение очень лестное. Король не очень-то падок на лесть. — Ваше Высочество, король, сколько бы ни сравнивали его с солнцем, все-таки человек, в чем я убедился собственными глазами, когда мадемуазель де лавальер упала в его объятия. «Лавальер упала в объятия короля? Ах, какая эффектная была картина! Представьте себе, что лавальер упала!» «Ну-ну, что же вы видели? Говорите скорее!» «Да то же самое, что видели и остальные присутствующие. Когда лавальер без чувств упала к королю в объятия, король сам чуть не лишился чувств. Принцесса вскрикнула, будучи не в силах удержаться от душившего ее гнева. Спасибо, проговорила она с нервным смехом. Вы чудный рассказчик, господин де Сент-Иньян! И, задыхаясь от ярости, она почти бегом устремилась к замку.